«Вы же знаете, как быть, Иван Петрович. Только не решайтесь. Вариант пятой грани. Это сожрет всю резервную энергию». «Но разве Полушкин не заслужил? Он сделал то, чего не могли мы». «Да, хорошо. Готовьтесь, Полушкин». «К чему?» К уходу, мой мальчик», — очень мягко сказал Гурский. «Так надо». «Прямо сейчас?» — Шурка вновь съежился в уголке кресла машинально. «Да, хотя понятие «сейчас» в данном случае теряет смысл». «Но я не хочу один!» «С нами?» — буркнул Кимыч. «А можно взять бабу Дусю?» Горский и Кимыч молчали. «И ребят?» — шепотом попросил Шурка. В Кимыче слегка дрябло лицо, сморщился лысый лоб, и впервые в голосе прозвучала виноватость. «Евдокия Леонтьевна не захочет оставлять свой дом и привычную жизнь. А ребята — своих отцов и матерей, а те от других родных и друзей. И потянется бесконечная цепь. Где напасешься энергии, На тебя-то и на нас еле-еле». Я не пойду с вами. Тогда исчезнешь. Горский с усилием встал. Шурка тоже вскочил. Значит, вы мне врали? Мы никогда не врем, сказал Кимыч своим прежним бесстрастным тоном. Врали! Вы говорили, что с землей ничего не сделаете без моего согласия, а сами. Горский тяжело оперся о стол, и только сейчас Шурка понял, что Гурский старик нет полушкин не было лжи когда мы это говорили был иной баланс сил вы сами виноваты сами качнули весы ничего я не качал я их даже не касался я про вот эти весы гурский посмотрел назад кимыч тоже зеленая занавесть исчезла не раздвинулась не упала а растаяло, и Шурка увидел весы. Они были громадные. Под потолок. Но Шурка сразу узнал их. Чугунная опор, шары вместо чашек, прозрачный шар с механизмом. Да и клеймо на медном коромысле было все то же. Мастер, Каляев и А. За весами клубилась тьма. От нее веяло неземным холодом. Шурка мигом покрылся пупырышками. Но все же с последней храбростью сказал. «Ну и что?» А то, что это межпространственный индикатор дисбаланса. И темный шар на нем упрямо тянет вниз. И вы немалая причина тому, поскольку добавили этому миру долю зла. Я не добавлял! Врете! Не врем! Добавили. Вы убили Лудова. Шурка опять сел как подрубленный, сжал себя за плечи. По всему телу дрожь, то ли от холода, то ли... — Вы же говорили, что промахнулся. — Да. Но машина перевернулась, и Лудов получил травму черепа. Сперва казалось несерьезную, но недавно она дала себя знать. Кровоизлияние и... конец. Холода уже не было. ***Кровь жарко пошла по жилам. ***Шурка расправил плечи. ***Во мгле позади часов мерцали звезды. ***Глядя на них, Шурка проговорил. ***— Значит, я все же сделал это? ***— Да. ***— Папа, я сделал это. ***— Вы что же, Полушкин, не жалеете и сейчас? — тоном огорченного учителя спросил Горский. С великим облегчением Шурка глянул в пронзительно синие глаза. — О чем жалеть? Я для этого жил. Там... У Лудова остался мальчик, такой же, как вы. — Бедняга, — искренне сказал Шурка. — Да, он очень любил отца. — Я тоже. — И чего вы добились? К одному злу прибавили другое? И зло выросло в десятки раз. Я думаю, тот мальчик все же не пойдет в приют. Речь не о нем, речь о вас. Вы-то понимаете, что совершили недопустимое. Может и недопустимое, но я сделал, что хотел. Отомстил. Вот именно. А всякая месть человека человеку. Только увеличивает число бед. Месть — право космического разума, а не людей. «А где он был, этот разум, когда стреляли в папу и вухтомцева?» «Разум не в состоянии следить за движением всех атомов Вселенной». «Ну и пусть тогда не суется», — взъярился Шурка. «И вы? Кто вас сюда звал?»